«Ты уже проснулась!» — удивилась пятилетняя Аня Санчук. «Звонил папа, велел тебя охранять. Вот я тебя и охраняю. Доброе утро, подруга!» «Доброе утро, тёзка. улыбнулась Аня Корнилова. «Жизнь продолжается? Какие новости?» «Скоро в детский сад!» — обстоятельно стала рассказывать тезка. — Выпускная группа. Воспитательница сказала, что в мае у нас будет выпускной бал. Надо уже начинать готовиться платье бальное шить. — Ты мне поможешь? А то у мамы совсем нет вкуса. — Конечно, помогу. Мы из тебя сделаем королеву бала. «А с чего ты решила, что у мамы нет вкуса?» «Тебе твой папа, Коля, нравится?» «Очень нравится», — засмеялась девочка. «Он веселый, симпатичный. А кто его когда-то выбрал? Твоя мама. А ты говоришь, у нее вкуса нет». «Ну, на мужчин у нее вкус есть», — согласилась маленькая Аня а на одежду нет, она даже женские журналы не читает. — А ты уже их читаешь? — Я же умею читать. Ты что, забыла? — напомнила Анечка. — У меня два журнала есть. Хочешь, покажу? — Кошмар! Девочки уже учатся читать по журналам мод. Действительно, пора было вставать. «Ты лучше, Аня, не вставай!» — остановила ее девочка. «А что такое?» «Там для меня манная каша, а для тебя горькое кофе!» — предупредила она старшую подругу. «Горький кофе!» — поправила Аня. «Горький!» — повторила с сомнением девочка. «А какие у тебя...» — Последние новости. — Новости у меня теперь будут одни хорошие, — мечтательно заговорила Аня-старшая. — Скоро у меня будет свой дом, представляешь? Два этажа, веранда с самоваром, баня, сказочный дуб под окнами, твой маленький лес с грибами. — Представляю, — проговорила Аня Санчук. «А собачка?» «Какая собачка?» «А собачка у тебя будет?» «Я еще не думала. Наверное, будет. Приедешь ко мне в гости?» «А можно в гости приезжать, чтобы не поесть, а надолго?» «Аньки!» — донесся строгий командный голос из коридора. «Хватит трепаться!» «Быстро идите завтракать!» «Начинается!» — проворчала маленькая Аня, ища свои тапочки с помпошками. Весь день прошел в суете, в играх и болтовне с Аней, в готовке на кухне с ее мамой. Поэтому на ожидание осталось совсем немного. От звонка по мобильнику с вопросом Чего надо купить по дороге до звонка в дверь?